ЭПИЛОГ Ноги ощутили твердость земли, и мне с трудом удалось сохранить равновесие. Сначала послышалось пение птиц и шелест листвы. Наверное, в Венеции тоже были такие звуки, но я никогда не обращала на них внимания. А здесь они окутывали меня, подобно любимому детскому одеялу. Дом. Открыв глаза, я посмотрела на знакомые стены, окна, сад. На секунду мне показалось, что все было сном, и сейчас из дома должен был выбежать Тадди, зовя меня поиграть у реки. Я дома. Здесь красиво. Персиваль был прав. Северный Йоркшир встречал нас непривычно солнечной погодой, а она всегда делала поместье Кроухол сказочным местом. Особенно мамин сад. Дверь в дом, видневшаяся закованными воротами, которыми меня перенес портал, открылась. Я быстро шагнула ближе, ожидая увидеть экономку миссис О'Бирн или садовника Стива. Но ко мне навстречу вышел высокий пожилой мужчина с очень тяжелым взглядом черных глаз. «Добрый день», — поздоровалась я, не сразу понимая, кто был передо мной и только увидев на шее незнакомца легендарный целительский амулет, описанный во многих учебниках по магии, быстро повторила. «Добрый день, верховный ведьмак!» Эстер Кроу, надо полагать. Белогор, последний из членов триумвирата Ковена, с кем я не была знакома лично до сего дня, добродушно улыбнулся. «Да, это я, рада знакомству. Как отец?» Простите, что я сразу к вопросам. Да чего уж там? Понимаю, Белогор недовольно поджал губы. Ваш отец упрямец, каких еще поискать. Как годы назад меня не слушал, так и продолжает себя гробить. Он сдавленно крякнул, и новое описание услышанному я не могла найти. Подобный звук совсем не подходил его властному образу но выдавал истинный возраст, на который внешне Белогор не выглядел. «Я поставил над ним пергамский купол. Он сейчас стабилизирует состояние. До завтрашнего утра к нему нельзя приближаться, чтобы не нарушать процессы». «Он... Отец...» — я едва заставила себя договорить. «Он... Выживет?» «Мы с вами обсудим это завтра», — строго сказал ведьмак. «При Александре. Он взял с меня слово, ничего не говорить без него». Но, прерывая всевозможные возражения, Белогор немного ворчливо сказал, «Прислуга ваша отправлена по домам во избежание случайного приближения к куполу. Поэтому сейчас я отправлюсь спать, чтобы хоть немного восстановить силы перед новыми спорами с вашим батюшкой. А вы отдохните после портала». С этими словами верховный ведьмак направился в сторону леса, с которым граничил кроухоу «Вы будете спать в лесу?» Белогор взглянул на меня через плечо, ехидно ухмыльнувшись. «А где еще силы набраться? Особливо зверю!» Не поняв, что он имел в виду, я могла только бездумно глядеть ему вслед. «Все верховные ведьмаки и ведьмы немного безумны», — промурчал Персиваль. «Это вопрос или утверждение?» «Наблюдение!» «Сложно не согласиться». Я позволила себе еще несколько минут постоять перед дверью, вдыхая знакомые с детства запахи. Встреча с отцом опять откладывалась. Белогор не выглядел совсем уж встревоженным. Может, все не так уж плохо? Хватит терзать себя тревогами ведьма, хотя бы и ненадолго. Отдохни после портала. Я же вижу, как тебя шатает. Мысленно кивнув фамильяру, я вошла в дом. Поместье не любило перемен. Все в кроухоле осталось таким, как я помнила, начиная с цвета штор и заканчивая скрипящими пятой и шестой половицами на парадной лестнице. Со стен на меня бесстрастно взирали портреты предков Кроу, а тишина позволяла прочувствовать возвращение домой в полной мере. Я взглянула на коридор, ведущий в северное крыло. Оттуда ощутимо фанила магией, сильной целительной магией. Никогда не видела пергамский купол своими глазами. «Ты же помнишь, что ведьмак запретил приближаться туда», — строго сказал Персиваль. «Помню. Мое любопытство знает границы». Отвернувшись от северного крыла, я пошла в южное. На мою комнату наверняка было наложено заклинание сохранения, поэтому беспокоиться об уборке сразу по приезде не стоило. Только вот покои Тадди располагались раньше по коридору. Я замерла перед дверью с массивной серебряной ручкой. Кое-где на дорогом дереве были видны царапины в виде мелких буковок. «Тадеуш, Тадеуш!» — грустно усмехнулась я. «Сколько бы раз тебя не заставляли стирать их магией, ты все равно вырезал новые». Узкую щель под дверью осветила короткая вспышка голубого света. Я потерла глаза, решив, что это были последствия перемещения порталом, но спустя мгновение вспышка повторилась. Этот цвет напоминал тот, что окутывал дневник Тадди, когда я использовала заклинание нашего шифра. «Чего ждем?» — спросил Персиваль, уже зная, что я собиралась открыть дверь. «Мне страшно. Вдруг там опять новые тайны, новые тревоги?» Проще было искренне признаться фамильяру в своих чувствах, чем тонуть в них одной. «Скорее всего, ты права», — согласился он. «Пойдешь к себе в комнату?» «Нет». «Конечно, нет». Я медленно повернула ручку и толкнула дверь. Плотные шторы были задернуты. Комнату освещала только полоса света из коридора. «Не только». Свечение, которое я видела под дверью, исходило от камина. Над ним стояла наша стадии детская фотография, немного пугающая из-за неправильной проявки, оставившей черные тени на лицах. Ее контур сиял голубой магией. Я сделала шаг ближе. Свечение усилилось, как будто ждало именно меня. Тади, ты специально оставил мне обрывки? Решил поиграть, как когда мы были маленькими. Если бы я могла услышать смех брата, возможно, эта игра стала бы лучше, но мне оставалось быть единственным игроком. Ад-ме! Я вскинула руку, и фотография с камина отлевитировала ко мне. Как только пальцы коснулись прохладной и, на удивление, широкой рамы, послышался щелчок. Сбоку от фотографии из открывшейся потайной пластины показался уголок старого листа бумаги. «Во имя Триады» — я аккуратно потянула за него. Это было письмо, написанное крупным, изящным, но без лишней вычурности почерком. Я знала его. Также были подписаны несколько моих любимых детских книг. «Мама?» Глаза против воли наполнились слезами, и чтобы прочесть первую строку, мне пришлось несколько раз глубоко вздохнуть. «Ночь моя, нам нужно встретиться. Я не знала всего, когда нашла тот ритуал, но теперь провела расчеты. В тех рукописях не упоминался ведьмин час, а он необходим, но...» Часть текста была стерта, причем явно при помощи магии. Магия покинет мир полностью, понимаешь? Еще несколько абзацев отсутствовали. Александр начнет подозревать, но он не поймет и не простит. Мы должны быть осторожнее. Следом шла подпись люблю тебя больше жизни ночь моя навеки твоя э к э ка элеонора кроу мамин почерк прошептала я это любовное послание тайное однако не это осознание заставляло мои руки трястись не оно сбивало дыхание ритуал вытягивающий магию из мира. Его нашла моя мама. Конец книги.